Малдер ворвался в операционную, скользя по гладкому полу и едва не сбил стоящую на треноге камеру. Комната была ярко освещена. Посередине стоял высокий операционный стол, рядом с ним большие емкости с дезинфектантом и два огромных кислородных баллона. Сбоку от стола возвышался прибор, который Малдер узнал с первого взгляда. Это был лазерный скальпель. Операционная оказалась буквально забита работающей аппаратурой, но главное – Малдер сразу увидел голубоглазого человека в белом халате и резиновых перчатках. Пораженный хирург замер с острым скальпелем на перевес. Камеры со всех сторон окруживший стол продолжали его снимать, передающий спутниковый ресивер по-прежнему подмигивал зеленым глазком. Прошу прощения, но шоу придется прервать, жестко сказал Малдер, переводя дыхание. Хирург отнесся к его словам удивительно равнодушно. Он опустил скальпель и посмотрел на пациента, чье обнаженное туловище состояло как бы из двух частей. Живот представлял собой обуглившуюся рану, но верхняя часть тела и голова уже были реконструированы. Новая желтоватая кожа ладно обтягивала выпуклые мускулы. В местах соединения она была прошита знакомыми скрепками, присыпанными сверху красной пудрой. Пыль. А Кайл утверждал, что ее используют только в Нью-Йорке. Лоб пациента оказался удивительно гладким и блестящим. Вся нижняя часть его лица была закрыта наркозной маской, только глаза оставались открытыми. Светло-голубые глаза, точно такие же, как у хирурга. «Эндрю Паладин», — осенила Малдера. «Вот мы и нашли обоих братьев». Тем временем хирург подошел к пульту управления и нажал на кнопку. Камеры перестали жужжать. «Вы прервали очень тонкую процедуру». Он укоризненно покачал головой. «Из-за вас этот человек может умереть». «Этот человек должен был умереть много лет назад», — Малдер посмотрел на скальпель, хищно поблескивающий в руке Эмайла Паладина. Но врачебный инструмент может в миг превратиться в грозное оружие. Видимо, он действительно выглядит совершенно беспомощным». И «Еще двадцать таких же, как он, лежат за этой стеной. Родные даже не подозревают, какую адскую муку они терпят уже два десятилетия». Хирург отступил от стола, крепко сжимая скальпель. Эти люди остались живы только благодаря моим усилиям. Кожа, которую я пересаживаю, дает им новый шанс. Шанс превратиться в гумороботов?» Такого вопроса голубоглазый дьявол явно не ожидал. Видя, что паладин начинает отступать, Малдер двинулся вперед. Хотя нет. гумороботы только начальной стадии, криво усмехнулся он, с трудом сдерживая ненависть. Они всего лишь безвольные слуги, не способные самостоятельно мыслить. Другое дело, следующая стадия, качественно более высокая и финансово выгодная, не так ли? «Вам этого не понять», – бесцветным голосом произнес хирург. «Вы не способны даже приблизиться к пониманию». «Что вы говорите? Вы держали этих людей изуродованными? Для чего? Для того, чтобы устроить это шоу? Вы изобрели то, что врачам кажется невозможным? Вы открыли в коже источник выживания?» Паладин молчал, но по его глазам Малдер видел, что он на верном пути. С гумороботами первой стадии были проблемы. Деформация мозга не позволяла им полноценно мыслить. Они в большей степени были роботами, чем людьми. Значит, следующая стадия – остановить умственную деградацию, сохранив изменения в психике. Малдер еще раз быстро окинул взглядом операционную. Камеры присоединены к сумматору, оттуда провод идет к ресиверу. Из него выходит оптиковолоконный кабель, который скрывается в потолке. Видимо, где-то в горах стоит большая параболическая антенна, наведенная на спутник связи. «Умные и неуязвимые солдаты! Вот это товар!» — продолжал он. «А кто покупатель? Военные? Султаны и шейхи? Кто смотрит ваше шоу?» Малдер не успел даже глазом моргнуть, как в руке паладина появился крохотный револьвер. «По-моему, хватит», — сказал хирург тем же бесстрастным тоном. «Этот человек не похож на Кайла», — подумал Малдер. «Когда-то он тоже носил зеленый мундир. Но солдатам такой человек не становится ни на минуту. Такие с удовольствием отдают приказы, но сами никогда не подчиняются чужой воле. И медвежит фанатизм, и мания величия. Остальное не имеет значения». «А ведь я ошибся», — сказал он, глядя на дуло пистолета. «Дело не в деньгах. Вы стремитесь к большему». Малдер подумал об обожженных солдатах, лежащих в соседнем зале. Сколько лет они балансируют на грани жизни и смерти, и, несмотря ни на что, остаются по эту сторону? А гумороботы? Они выглядят совсем молодыми, может быть, даже моложе, чем двадцать лет назад. Вот где разгадка. Вот чего они соскали и не поняли сразу. «Бессмертие», — выдохнул Малдер. «Неуязвимые солдаты — только начало. Эта кожа не имеет возраста. Она не стареет с годами. Она делает своего обладателя вечным, как сам пожиратель кожи». Вот чего вы хотели. Все-таки Малдер не разучился действовать в критических ситуациях. Он успел пригнуться в тот самый момент, когда раздался выстрел. Пуля попала ему в плечо, хотя должна была размозжить голову. Малдер упал и откатился в сторону так быстро, насколько позволяло израненное тело. Вторая пуля со звоном отлетела от пола рядом с его ногами, но он успел укрыться под операционным столом. Здесь оказалось довольно просторно, а за многочисленными выступами приборов можно было спрятаться. Но как долго это могло продлиться? Минуту, две. Малдер недооценил готовность хирурга до последнего защищать свое изобретение. Он оказался предусмотрительным, этот эгоцентрик, превративший легенду в реальность и мечтающий оказаться сильнее смерти. Но ради победы над смертью паладин был готов убивать. Богов, богов ты хочешь создать, мысленно твердил Малдер, щупая простреленное плечо. Гибрид своих подопытных кроликов и пожирателя кожи а в результате неуязвимое бессмертное существо. И каждый из них станет живым источником чудодейственной кожи». Паладин молча прохаживался вокруг стола. Он не произносил ни слова, но даже по походке хирурга Малдер чувствовал, что догадки его верны. «Две тысячи доноров чистейшего бессмертия!» — крикнул Малдер. Он понимал, что обречен, но хотел напоследок узнать истину. «И ваш брат среди них!» Паладин откашлялся. Он тоже понимал, что ищейка попала в западню, а потому не торопился ее прикончить. «Да», — сказал он гордо, — «я начну новый виток эволюции. Это будет совершенно иной вид человека». «Нет», — подумал Малтер, — «и созданием башков дело не ограничится. Этот маньяк хочет стать верховным богом и управлять историей, эволюцией. Его необходимо было остановить». Но Малдер, скручившийся под столом, обливающийся кровью и безоружный, не мог ничего сделать. Он опустил руку, и вдруг на расстоянии вытянутой руки увидел педаль, торчащую из металлического куба. Лазерный скальпель. Непонятно откуда взявшаяся энергия вновь наполнила тело. Малдер чутко прислушался к шагам паладина, пытаясь представить, где он сейчас находится. Скальпель висит наконечником вверх. Это Малдер заметил, когда вошел в операционную. Только бы не промахнуться. Сейчас промелькнуло в голове, и Малдер выскочил из-под стола во весь рост. Стоящий к нему спиной паладин резко обернулся, подошвы и его ботинок скользнули по гладкому полу, он ухватился за стол, едва не уронив пистолет. И в этот момент Малдер, направив острие скальпеля в кислородный баллон, нажал на педаль. Мгновение показалось ему вечностью. Тонкий луч ударил в стальную емкость. Паладин уже поднимал револьвер, когда раздался взрыв. Малдер отбросила к стене, горячий воздух ударил в лицо. То, что он увидел, не приснилось бы и в кошмарном сне. Растущий на глазах белый огненный шар, поглотив паладина, лизнул второй баллон. Обхватив голову руками, Малдор успел вжаться в угол операционной, прежде чем прозвучал второй взрыв. Туча металлической и каменной шрапнели пронеслась совсем близко. Что-то больно ударило Малдора в бок. Раскаленный газ оплавил его волосы. И вдруг все закончилось. Кислород сгорел в несколько мгновений. Малдер поднял голову и стал медленно подниматься, судорожно стряхивая с себя мусор. Удивительно, как ему удалось уцелеть. Комната выглядела так, словно в нее прямой наводкой угодил снаряд. Весь пол был завален обломками приборов. Операционный стол треснул пополам. Черные бесформенные куски, лежащие на нем, совсем недавно были Эндрю Паладином. Видимо, взорвался наркоз, с которым врачи наполнили его легкие. «А где же его брат?» С трудом переступая через обломки, Малдер стал искать Эмайла Паладина, а заодно осматривать последние ранения. Повезло, пуля прошла на вылет, не задев ничего серьезного. Споткнувшись об очередное препятствие, Малдер опустил глаза и застыл на месте. Малдер позвал знакомый голос. Мал, боже мой, что здесь произошло? В... Видишь, вот это, заикаясь, сказал Малдер, указывая на черную дымящуюся кучу. Это Эмайл Паладин. Придется поверить мне на слово. Опять нет материала для вскрытия. Скалли подошла ближе, тяжело дыша. Волосы ее были всклокочены и слиплись от пота, по губе стекала кровь. Что, Кайл, догнала? Она покачала головой. Ушел. Здесь полно ходов, и они тянутся намного миль. Пойди найди его в этом лабиринте. Как только вернемся в Алькат, надо будет сообщить в Вашингтон и Ван Эпсу. Пусть присылают солдат. Прочесывать джунгли обязанность армии. О армии говоришь, — хмыкнул Малдер, думая о своем. — Я сомневаюсь, что военные бросятся нам помогать. Скалли пожала плечами. Знакомый намек. Это она уже слышала. Малдору всюду мерещатся заговоры. И вообще, о чем рассуждать, если дело по существу закрыто? Обгоревших солдат идентифицировать невозможно, а остальных они упустили. Работники подпольного центра исчезли в неизвестном направлении, так же, как Джулиан Кайл и заветный контейнер с образцами кожи. «Никакого материала для дополнительного расследования». «Скорее всего, мы никогда не узнаем, чего удалось достичь Паладину», сказала она, обводя взглядом разрушенную операционную. «Хорошо, хоть мы положили конец его экспериментам». Малдер, прищурившись, внимательно посмотрел ей в глаза. Скалли знала, о чем он думает. «У Кайла есть все, чтобы продолжить исследование. Хотя Кайл — это не Паладин. Он не фанатик». Скалли начала осматривать его рану. Малдер даже не поморщился. Сегодня он вытерпел столько боли, что прикосновения с Калли казались легким массажем. «Вот и еще одно дело осталось открытым», — вздохнул он. «Ни одного вещественного доказательства». «Ты знаешь», — проговорила Скалли, — «на обратном пути я нашла кое-что. Только не могу понять, что это такое. Может, ты объяснишь?» Малдер поднял брови. Скалли не шутила. Ее действительно что-то тревожило. «Покажи». 20 минут спустя Скалли подвела Малдера к неглубокой нише. У Малдера перехватило дыхание. "У меня сотни версий", сказала Скали. "А у меня только одна", хотел сказать Малдер, но промолчал. Потрясение было слишком велико. Скалли, конечно, может расщепить это до молекул, засунуть под электронный микроскоп, взвесить на атомных весах, но никогда не узнает истину. А Малдер знал, точно знал. Откуда взялись эти длинные, острые, как бритва, скрещенные клыки?»